Они были очень близки, таинственным тоном сообщала им мать Эдит, гораздо ближе, чем могло показаться. А Эдит, войдя в комнату, обошла ее точно в первый раз, свободно, трогая стены и окна, как будто проверяя их на прочность. По ее просьбе, с чердака спустили сундук с ее детским имуществом. Она прошлась по всем ящикам комода, не выдвигавшимся десять лет с лишним.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 То, что после всего этого осталось, собрала метло и спустила в уборную, которая имелась при комнате. Когда дело было сделано, когда выветрился дым, когда камин был выметен, а немногие оставшиеся вещи положены обратно в комод, Эдит Бостуик Стоунер села к своему маленькому туалетному столику и посмотрелась в зеркало, в котором лицо выглядело диковинно неполным.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 куда затем сквозь закрытую дверь приглушенно доносились их декламирующие голоса. Эдит купила подержанное пианино и поставила в гостиной к стене, отделявшей ее от кабинета Уильяма. Незадолго до их свадьбы она перестала практиковаться в музыке и теперь начала почти с самого начала. Разучивала гаммы, пыталась делать слишком трудные для себя упражнения — Играла порой по два-три часа в день, часто по вечерам, когда Грейс была уложена спать. Группы студентов, приходивших к Стоунеру для бесед, тем временем увеличились. Их встречи стали более частыми. Эдит теперь уже не хотела сидеть наверху, оставаясь не у дел. Она настойчиво предлагала им чаю или кофе и, подав, присоединялась к компании.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 ходить путями, которыми он двигаться не мог. Вдохновленный своими преподавательскими успехами и своей растущей популярностью среди наиболее восприимчивых аспирантов, он летом 1930 года начал новую книгу. Почти все свободное время он теперь проводил у себя в кабинете. Они с Эдит продолжали делать вид, что пользуются одной спальней, но на самом деле он редко туда заходил и никогда в ней не ночевал.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 Эдит много времени проводила вне дома, а когда была на месте, к ней часто приходили ее театральные знакомые, и эти маленькие вечеринки присутствия ребенка не предполагали. И вдруг все резко переменилось. Эдит опять стала домашним существом. Они снова теперь садились за стол в полном составе, и Эдит даже начала чуть больше заниматься хозяйством. В доме сделалось тихо.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 Он долго стоял, не двигаясь. Потом посмотрел на свой письменный стол, заваленный бумагами и открытыми книгами. Медленно подошел к столу и стал бесцельно перекладывать книги и записи. Потом хмурясь еще с минуту помедлил, точно пытался что-то припомнить. После этого повернулся, подошел к столику Грейс и постоял около него, как стоял у своего стола. Погасил дочкину лампу. Так что поверхность стола сделалась серой и безжизненной. Потом подошел к кушетке, лег на спину и долго лежал с открытыми глазами, глядя в потолок. Громада надвигалась на него постепенно, и поэтому отдавать себе полный отчет в том, что делает Эдит, он начал только через несколько недель. И когда он наконец все понял, он почти не испытал удивления.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 Однажды Грейс Нема стояла рядом. Она перебрала всю одежду, которую Уильям купил дочери, большую часть отвергла и пообещала Грейс, что в ближайшие выходной они отправятся по магазинам и заменят отвергнутое чем-то более подходящим для девочки. Так и произошло. Под вечер выходного дня, усталая, но торжествующая, Эдит вернулась с изрядным числом пакетов и с измученной дочкой. Грейс было до да нельзя неловко в новом, жестком от крахмала и с миллионом складочек и оборочек платья, из-под пузырящегося подола которого жалкими спичками торчали ее тонкие ноги. Эдит покупала дочери куколы и игрушки и стояла над ней, пока та играла, как будто игра была обязанностью. Она начала учить ее на пианино и сидела рядом на скамеечке, когда Грейс упражнялась.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 Мгновенно, как будто ждала момента для выученной реплики, она спросила. «Что ты имеешь в виду?» Он опустился на противоположный конец дивана. Им овладело ощущение беспомощности. «Ты знаешь, что я имею в виду», — устало сказал он. «Полегче с ней, не наседай на нее так». Эдит раздавила окурок облюдца. «Грейс счастлива как никогда». У нее теперь есть подружки, ей есть чем заняться. Я понимаю, что ты слишком занят, чтобы замечать такие вещи, но неужели ты не видишь, насколько более общительной она стала? И она смеется. Раньше она никогда не смеялась, почти никогда. Уильям смотрел на нее в тихом изумлении. Ты действительно так думаешь? Конечно, сказала Эдит. Я мать, я знаю, что говорю. «Да», — понял Стоунер, — «она действительно так думает». Он покачал головой. «Я не хотел признаваться в этом себе», — произнес он, чувствуя некий странный покой. «Но ты всерьез меня ненавидишь, правда, Эдит?» «Что?» — удивление в ее голосе было искренним. Ох, Уилли!» — она звонко, непринужденно рассмеялась.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 и Эдит ослабила хватку. Ее внимание к Грейс стало менее навязчивым, так что девочка начала иногда улыбаться и даже временами разговаривала с ним довольно-таки непринужденно. Так что его существование сделалось сносным. Можно было жить и даже изредка чувствовать себя счастливым.